С детских, по крайней мере с лицейских лет, Пушкин вглядывается в себя совсем беспристрастием, требуя от себя отчета, каков он есть. Таким, например, рисует он себя, лицеиста, вне вошедший в окончательный текст с Евгения Онегина. Порой бывал прилежен, порой ленив, порой упрям, порой лукав, порой упрям, порой смирен, порой мятежен. Порой печален, молчалив, порой сердечно говорлив. Всей душой полюбив лицей, оказавшись в нем, Пушкин, можно сказать, сразу почувствовал, что обретает в нем самого себя, вместе с тем, как бы тяготясь в своей лицейской жизнью, Не о себе ли он говорит словами самозванца, уже приведенными мною, что за скука, что за горе наше бедное житье и так далее. Окончание лицея для Пушкина не просто дата в биографии, а поворот в судьбе. В столице испытывает он судьбу свою с другой стороны, чем в лицее. Первый выпуск лицеистов, в числе которых был и Пушкин, состоялся 9 июня. А всего три дня спустя он зачислен в ведомство иностранных дел с чином коллежского секретаря, но сразу же обнаружил полное пренебрежение к службе по прошествии всего двух недель подает прошение, как бы мы теперь сказали, о внеочередном отпуске. Получив отпуск, уезжает в Михайловское на два месяца. Годом позже он опять в Михайловском, где проводит месяц. Но год для Пушкина — это же целая эпоха. Словом, за три года пребывания в Петербурге после окончания лицея Пушкин настолько познал некоторые стороны жизни столицы, что у него возникло отвращение к ней. Но, несмотря на это, он открывает петербургскую тему в русской литературе, одну из магистральных ее тем, которая затем займет важное место в творчестве Гоголя и Достоевского, а в нашем столетии у Блока и некоторых других крупнейших поэтов. На вершину в постижении этой темы Пушкин поднялся лишь в «Медном всаднике» и «Пиковой даме», вообще в произведениях последнего периода. При первой встрече с Петербургом Пушкин, уже успевший заявить о себе как о великой надежде русской литературы, все-таки еще примеривал себя к Петербургу, возбудившему в нем больше неприязни к себе, чем расположение. В Петербурге Пушкин с его неуемной натурой, увлекся такими двумя противоположными вещами, как разгул и приобщение себя как поэта к передовым идеям века. Впрочем, в этом не было ничего необычного, это было, так сказать, в духе времени. Литературное общество «Зеленая лампа», в которое был принят Пушкин вскоре после окончания лицея, носило несколько оргиастический характер, о чем свидетельствует то, что здесь разыгрывались такие представления, как изгнание Адама и Евы из рая, гибель Содома и Гаморры. И во всех начинаниях подобного рода Пушкин не только не отставал от других, но и скорее опережал их. Нездержанность натуры Пушкина сказывалась во всем, однако в этой нездержанности залог для всемирной литературы, ошеломляющий необычайности гения его. «Без нее» не было бы всей, не поддающейся разумению, переменчивости в его поведении и, следовательно, предельной, возможной лишь для него одного контрастной многокрасочности единства, целостности и органичности его. Как он, казалось бы, бичует себя в воспоминании, да и в таком стихотворении, как «в часы забав или праздной скуки», а на самом деле торжествует что у него всегда найдется повод для самого строгого суда над собою при полном сознании цельности своего я. Как справедливо, пишет Анненков, оказавшись в Петербурге после окончания лицея, Пушкин завел широкое знакомство среди лиц, представлявших собою аристокрацию разгула. Но ведь и с Пушкиным и не могло случиться. Будь не так, он явно изменил бы самому себе. Как раз в среде аристокрации и разгула зарождались ростки самой живой мысли той эпохи. Еще раз вспомним, что представляла собою зеленая лампа, сославшись на этот раз на стихотворение Пушкина из письма к Толстому, написанной уже в ссылке. «Горишь ли ты, лампада наша, подруга бдений и перов?» Кипишь ли ты, золотая чаша, в руках веселых остряков? Все те же ль вы, друзья веселья, друзья киприды и стихов, Часы любви, часы похмелья, по-прежнему летят на зов Свободы, лени и безделья. В изгнании скучном, каждый час, горя завистливым желанием, Я к вам лечу воспоминанием, воображаю, вижу вас и так далее. А нам говорят, что лучше было бы для Пушкина, если бы он не водил компании с аристокрацией и разгула. Меж тем в Евгении Онегине он так писал о следствиях дружбы его героя с нею. «Среди бессвязного маранья мелькали мысли, примечания, портреты, буквы, имена и думы тайной семена» а наряду с альбомными стихами, которыми так увлекался и сам Пушкин, такие стихи, как «Ода», «Вольность», «Деревня», «Послание» княгине Голицыной, «Плюсковой», в конце концов, и к Чаадаеву. Уже зная, что будет выслан из столицы за свои вольнолюбивые стихи, он писал Вяземскому. «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, а вось полуденный воздух, «Оживит мою душу». 1820-21 апреля Пушкин настолько жаждал перемены в своем положении, что его и ссылка не страшила. Друзья же так боялись за него. Странно, что человек, совершенно не знавший Пушкина, я говорю о графе Каподистрии, возглавлявшем на идус с Насальроды «Коллегию иностранных дел», Дала Пушкине превосходнейший отзыв перед отправкой его на юг. Исполненный горести в продолжении своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь одно чувство – страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет сильным пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не дает нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую не впал бы этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований. Господин Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Однако его покровители полагают, что его раскаяние искренне, и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству, или, по крайней мере, писателя первой величины. Говорят, Каподистрия составил свой отзыв о Пушкине, основываясь на разговоре о нем с Карамзиным. Пускай и был такой разговор. Однако Каподистрия мог позаимствовать из него разве только внешние сведения. Ибо сам Карамзин не возлагал особенных надежд на Пушкина. «Не знаю, что будет». и «Лишь из жалости к таланту», — замолвил словечко. В таком случае откуда же у Каподистрии такие надежды на то, кем может стать Пушкин? Недоумение это сразу отпадет, если примем во внимание, что к этому времени Пушкину уже удалось обнаружить заложенные в нем возможности. Из этого и исходил Каподистрия, представляя инзеву Пушкина. Как человек государственный, он, конечно, в первую очередь должен был высказать мнение о возможном продвижении Пушкина, как находящегося на государственной службе. В действительности же думал о том, что ожидает его на литературном поприще. Каподистрия словно угадал мнение самого Пушкина относительно того, что ссылка станет спасением для него, как для поэта. Каподистрии нетрудно было по стихам Пушкина судить и о его характере, о присущей ему способности выдержать всяческие испытания, предвидя, что и ссылка Пушкина не повлечет за собою поворота в его творческом пути, а лишь даст ход дальнейшему развитию уже достигнутых успехов. Находясь уже в ссылке, Пушкин воспевает зеленую лампу, которая, надо думать, и была главной причиной высылки его из Петербурга. Единство пути таким образом полностью сохраняется. И о том говорит ни одно послание к зеленой лампе. С другой же стороны, нет конца его восхищению новыми обстоятельствами, в которые он попал. Тому посвящен ряд писем его, как и множество стихотворений, вообще бывало еще творческое горение. В письме к брату от 24 сентября 1820 года описывает он свое путешествие вместе с семьей генерала Раевского по Крыму и Кавказу. Находит самые проникновенные слова о семействе Раевских. «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери прелесть Старшая женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная и беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, Счастливые полуденные небо, прелестный край, природа, удовлетворяющее воображение, горы, сады, море, друг мой. Любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся?» В таком же духе выдержанное письмо к Гнедичу от 4 декабря 1820 года. «Вот уже восемь месяцев, как я веду странническую жизнь, почтенный Николай Иванович. Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии, и теперь нахожусь в Киевской губернии в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников братьев генерала Раевского». Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше теперь рассеянное было недавно разнообразное и веселое смесь умов оригинальных людей известных в нашей России любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что преданным мгновению. Мало заботился я о толках петербургских. Между письмами к брату Игнедичу письмо Арзамасса, пускай и не отправленное, даже черновое, шутливое, именно в духе Арзамаса. В лето пятое от Липецкого потопа мы, превосходительный Рейн, прозвище генерала Орлова, и жалобный сверчок на лужице города Кишинева именуемый быком, сидели и плакали, воспоминая тебя Арзамас. Ибо благородные гуси величественно барахтались перед нашими глазами в мутных водах упомянутой речки. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающих берега, мойки и фонтанки. 1820 сентябрь. Такая великая перемена совершилась в жизни Пушкина. А Пушкин все тот же, хотя и вполне соответствует новым обстоятельствам, в которых оказался. Творческие силы его бурлят. Появляются новые и новые замыслы, которые тут же находят воплощение, чтобы дать дорогу новым замыслам и их воплощению. В письме к Дельвигу от 21 марта 1821 года, сообщая об окончании кавказского пленника, Пушкин добавляет: Еще скажу тебе, что у меня в голове бродят еще поэмы, но что теперь ничего не пишу. Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые. Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями. Воспоминания, господствующий мотив в поэзии Пушкина. стал быть, и одно из решающих подтверждений его цельности. Тому нечего вспоминать, с кем ничего особенного не случилось. В свою очередь, кто предается воспоминаниям, будучи ныне не только здравствующим, но и действующим, у того преобладает склонность, изменяясь, оставаться тем же. Мы обращаемся к одному, Из самых программных стихотворений Пушкина южного периода «Погасло дневное светило». С него, можно сказать, начинается Пушкин, каким он стал на юге, и продолжается, каким был прежде. В стихотворении, в общем, две темы, нераздельные между собой, переходящие одна в другую. Первое, по-видимому, кончается повелительным обращением к кораблю. «Лети, корабль!» Неси меня к пределам дальным По грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным, Туманной родины моей, Страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, Где музы нежные мне тайно улыбались, Где рано в бурях отсвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость, и сердце хладное. Страданию предала. Да, казалось бы, двадцатилетний Пушкин рвет с прошлым, осуждая, что с ним было раньше, на деле же удивительным образом соединяет прошлое с предстоящим. Ну, во-первых, ранее им сказано по поводу прежнего: я вспомнил прежних лет безумную любовь и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило. И, во-вторых, откровенно признается, что, как бы ни тяготился воспоминаниями о прошлом, без них нет настоящего. Вернее, он словно для того и вспоминает прошлое, чтобы засвидетельствовать, что оно будет для него спасением в предстоящем, ибо иначе он останется, так сказать, безоружным в этом мире. Потому счастье человека в разнообразии его жизни всегда до краев наполненной. Пушкин гордится тем, что он искатель новых впечатлений. И, назвав себя этим именем, как потом назовет героя кавказского пленника, далее пишет о себе. «Я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья». И вы, наперсницы порочных заблуждений, Которым без любви я жертвовал собой, Покоем, славою, свободой и душой, И вы забыты мной, изменницы младые, Подруги тайные, моей весны золотые, И вы забыты мной. Но прежних сердца ран, Глубокий храм любви ничто не излечило, Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, Угрюмый океан. Сказав обо всем горьком, что было у него в прежней жизни, Пушкин ни от чего прежнего не отрекся. Вступая в новую полосу жизни, он ждет от нее новых радостей, но не дает себе гарантий, что его не поджидают также и новые горести. Кто стремится к первым, не избежит и последних. Радости не сваливаются с неба, их не подносит кто-либо нам на золотом блюде, они достаются всеми усилиями души и ума нашего, всей честностью и справедливостью жизни нашей, да мы и угадываем их. Когда -то только они станут нашими, а потому путь к ним лежит через все то, что называет Пушкин несовершенством человеческой природы, в каждом человеке сказывающемся особенным образом. За радости и наслаждение жизни плата чрезвычайно высокая, вплоть до того, что ради них приходится жертвовать самой жизнью. Но в таком случае, какой же платы требует за себя поэзия? если только она способна развернуть перед нами картину оправдания человеком своего человеческого существования. Поэт не учит нас, как надо жить, этот вопрос каждый решает только применительно к самому себе, как к единственному за всю историю рода человеческого, поскольку в изначальном виде Поэт и сам таков, каковы и все мы, на нем лежит, по крайней мере, двойная ответственность за себя и за всех нас. Но так ли уж бесценны блага, получаемые им от жизни, чтобы нести удвоенную меру страдания за них? Естественно, что чем более возвышается Пушкин как поэт, тем резче и выпуклее очерчивается перед ним вопрос об оправдании творчества стал быть, и жизни самой, приносимой в жертву творчеству. На юге, в частности, этот вопрос в особенности приобретает трагическую окраску, что со всей очевидностью обнаруживается в таких его стихотворениях, как «Умолкну скоро я» 1821, «Люблю ваш сумрак неизвестный» 1822, «Надеждой сладостной младенческий дыша» 1823 годы. В них под разными углами зрения решается тема о соотношении ценности поэзии и жизни, стоит ли поэзия того, чтобы отдать ей жизнь свою и достойна ли жизнь вообще человеческая, а не одного только поэта, чтобы ее воспевала поэзия. Судите сами. Но предаю предаюсь обманчивой мечте, мой ум. Упорствует, надежду презирает, Ничтожество меня за гробом ожидает. Как? Ничего. Ни мысль, ни первая любовь. Мне страшно, и на жизнь гляжу печален вновь, И долго жить хочу, Чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе моей унылой. Противопоставляя приходящему бытию неприходящее, хотя бы как иллюзорную мечту, Пушкин выявляет в приходящем все его несовершенства. И в то же время, утверждаясь в мысли о немыслимости неприходящего, неизменного бытия, стремиться к тому, чтобы раскрыть в нашей приходящести нашу неприходящесть. Вот где источник божественности пушкинской поэзии. Для Пушкина вопрос не в том, чтобы как-то соединить этот мир с тем, как это делает даже Тютчев, о чем у нас уже шла речь, а в том, чтобы этот мир, конечный, увидеть в его бесконечности. Мне кажется, что стихотворение, которое я сейчас приведу, ставит на этой проблеме точку, то есть до конца проясняет ее. Оно относится к 1823 году. И не является вполне законченным. Придет ужасный час. Твои небесные очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи, молчание вечное твои сомкнет уста, Ты навсегда сойдешь в те мрачные места, где прадедов твоих почиют мощи хладны, Но я. Да то ли твой поклонник безотрадный, в обитель скорбную сойду я за тобой и сяду близ тебя, печальный и немой у милых ног твоих, себе их на колено сложу и буду ждать печально. Но чего, чтоб силою мечтания моего от этого незаконченного стихотворения Пушкина, прямой путь к таким его шедеврам, как для берегов отчизны дальной» и заклинание «О, если правда, что в ночи!» И если оно не стоит в их ряду, то потому что не находится на уровне их совершенства. Впрочем, как раз из-за этих пробелов своих особенно ярко обнаруживает величие задач стоявших перед Пушкиным в достижении и осуществлении своего пушкинского совершенства.